Глава двадцать «Как же так? Почти ничего не осталось!» Карминита в тщетной надежде перепроверяла наши сумки. Та, где лежали припасы, была открыта, еда исчезла, а рядом спал еж с подозрительно большим и круглым животом. Тут не нужен был сыщик, чтобы понять, что произошло. «Но как в него столько влезло?» слух задумалась я. Судя по следам, он поделился с друзьями. Берилл хмыкнул. — Отомстил, зараза! Зверек, наконец, проснулся, поднял мордочку и заметил нас, стоящих рядом и с укором глядящих на него. Икнул. — Господин Яспис, как вы могли? — Карменито посмотрела в глаза ежу. Он отвернулся. — Что нам теперь есть? — Я займусь этим, — заверил Берилл. В лесу полно дичи. Плохо только то, что охота нас немного задержит. Он бросил на меня немного обеспокоенный взгляд. Да я и сама знала, что времени у меня уже мало. Но у вас же нет лука и стрел, — нахмурилась я, оглядев Берила. Это не проблема. Есть тетива и нож. Сделаю лук прямо по пути. На том и решили. Я с интересом смотрела, как ловко берил сделал из сорванной ветки лук. А затем заострил другую, и получилась стрела. Я невольно восхитилась его умелыми движениями. — Моя принцесса, там куст смородины. Давайте я наберу в дорогу, — спросила карменита. Тогда давайте остановимся. Вы разведете огонь, а я пока схожу подстрелю кого-нибудь. Я только рассеянно кивнула. Совсем не чувствовала голода, так что мне было все равно. Кажется, колдун предупреждал о чем-то подобном. Проводила удаляющуюся спину Берила взглядом и невольно в очередной раз отметила хорошую фигуру — широкие плечи, сильные руки. Как ожившая картина с воином, висевшая в кабинете отца. Вздохнув, я принялась за хворост. Заметила, что неосознанно ищу хворост в той стороне, куда ушел Берилл как будто тянусь к нему. «Да что это за наваждение такое? Он просто пару раз меня выручил. А еще он весьма хорош. И он единственный мужчина в этом лесу. Колдун не в счет, он еж. Поэтому я прониклась к берилу симпатии и тянусь к нему как к защитнику. Точно! Как я сразу этого не поняла? Как обычно, я слишком легко обманывалась». Успокоив мысли таким образом, я специально направилась в противоположную сторону. Но только принялась за хворост, как услышала треск ломаемых веток. Что это могло быть? Я обернулась на звук и стала вглядываться вдаль, насколько это возможно в лесу. Что-то большое и зеленое мелькало между деревьев. О, дух волшебства! Неужели тролль? Но они не должны появляться здесь после войны. Оно приближалось. Вскоре у меня не осталось и тени сомнения. Тролль! Высокий и сильный! Я попятилась, стараясь сделать это бесшумно. Не испугалась. Но наверняка только из-за того, что этот монстр был далеко. Тролль замер, принюхался. Я столкнулась с спиной с чем-то твердым, упругим и теплым. Уже знакомая волна жара прошла по телу от касания. Слегка повернула голову и убедилась. Берил. Тише, агата! шепнул он мне на ухо, вызвав близостью и горячим дыханием толпу мурашек. Не двигайтесь, но я сопротивлялась наваждению, отпрянула от берила. Он взял меня за плечи и удержал, заставив замереть. Ни звука, замрите, снова зашептал он. У троллей отвратительное зрение. Он ориентируется на нюх и на звуки. Если мы замрем без движения, то он даже не заметит. Вот теперь я послушалась и замерла. Сердце билось часто-часто от неясного волнения в груди. Берил продолжал держать меня за плечи, а я убеждала себя, что это только из-за того, что нам нельзя двигаться. Троль повернул голову, прошелся взглядом мимо нас, а затем медленно пошел дальше. Он останавливался и принюхивался. Я молила, чтобы не почуял. Не хотелось бы проверять, может ли повредить кулак этой зеленой махины камень. А еще где-то позади была карменита, которая ни о чем не подозревала и собирала ягоды. Тролль скрылся из виду, но какое-то время мы продолжали так стоять. Кажется, обошлось, и я даже не успела толком испугаться. Возможно, потому что рядом с Берилом чувствовала себя защищенной. Я повернула голову и благодарно улыбнулась ему. Поймала его затуманенный взгляд. Берил, словно очнувшись, нахмурился и отстранился. Мне сразу стало прохладно, я поежилась от неприятного и резкого ощущения. «Возвращаемся. Нам лучше остановиться в другом месте, подальше от этого». Зашагал он обратно. «Но почему тут троль? Разве их не перебили?» — поспешила я за Бериллом. «Не всех», — он посмотрел на меня, как на несмышленного ребенка. «Целью военной кампании было отбросить их далеко назад и сократить их численность, а не полностью истребить». «Я это понимаю», — проворчала я. «Но это не отменяет того, что его не должно быть здесь». «Как и нас!» — хмыкнул Берил. «Да, этот забрел слишком далеко. Пока что это не проблема. Но, пожалуй, когда вернемся, кину весточку королю». «Я и сама могу сказать папе...» Меня раздражало, что он сразу сбросил меня со счетов. «Думает, король даже не станет слушать? Неужели он, как и Азурит, считает меня нелюбимой и бесполезной принцессой?» «Это было бы неплохо!» Берил слегка мне улыбнулся, чем немного развеял мои опасения. Так он быстрее проникнется проблемой. В груди потеплело. Все же он не думал, как озурит. По итогу дня мы продвинулись не намного меньше, чем должны были без задержек на охоту и приготовление мяса. Карменита отдыхала чаще и шла между нашими стояночками бодрее. А может, уже привыкла к нашему темпу. К вечеру мы вышли на потрясающей красоты место. Низкий водопад создавал вокруг себя небольшое гладкое озерцо, обрамленное лесом. Так и хотелось задержаться возле него подольше и передохнуть. Но купаться нельзя, ведь в воде русалки. «Остановимся здесь! Эта река берет источник на территории фей, и здесь не водятся русалки. Кажется, она называется «Искристая». «Как замечательно!» — обрадовалась корменита. «Мы же завтра уже выйдем на их главную поляну. У фей продолжается фестиваль цветения, и нам было бы неплохо смыть с себя грязь и явиться на праздник освеженными». Я кивнула. Даже не верилась и все еще зависела от дороги, но, возможно, уже завтра я должна была найти розу. «Думаю, у меня есть эти сутки, ведь я все еще чувствую, слышу». Только еда становится безвкусной, как бумага, и я не чувствую запахи. — Вам, Агата, нельзя в воду, — отрезал Берилл. — Почему это? — Здесь и листое дно. Увязнете и утоните. Но я не могу явиться к феям, самой грязной из вас, — запротестовала я. — Лучше грязный, но живой. — Но можно же что-то придумать. — Помогите мне с костром, Агата, — отрезал Берилл. Я тоже не стану мыться, подошла ко мне карменита и тихо тронула за плечо. А вот господина Ясписа надо бы искупать. Йж фыркнул и замахал лапками. Я не стала переубеждать кармениту. Занялась костром, как и просил Бирил, но специально перестала с ним разговаривать. Вздумал, что может командовать принцессой. Зачем было приводить нас к озеру, если воспользоваться им нельзя? Ночью я долго не могла уснуть. Слышала, как ворочался Берилл, а затем он встал и куда-то ушел. Я приподнялась, вглядываясь в темноту, но не нашла его взглядом. Он точно пошел в противоположную от озера сторону, иначе я увидела бы его силуэт на фоне серебрящейся в свете луны поверхности воды. Наверное, опять проблемы с его проклятием. А значит, лучше его не трогать в такой момент». Поняв, что я все равно не усну, пока он не вернется, я тоже решила немного пройтись. Села возле берега и задумчиво смотрела на воду. Потянулась и погрузила руку в озеро. Вода приятно обволакивала кожу, скользила меж пальцев. Как бы хорошо было бы окунуться в нее полностью. Позади послышались шаги. Наверняка Берил вернулся, не обнаружил меня и пришел сюда, чтобы отругать. Заранее готовая к возмущению, я обернулась и увидела что-то страшное. Черный силуэт с блестящей на огромных бугристых плечах чешуей. Скрикнув, я махнула руками и поняла, что соскальзываю с травы прямо в воду.